Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Целесообразность скорбей. Эпиграф. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 12. Эпиграф второй: Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 17. Эпиграф 3. Скорби и искушения признаются священным писанием и святыми отцами величайшим даром Божиим. Святитель Игнатий Брянчанинов. Какова бы ни была причина посылаемых нам страданий, все они неизменно служат нам на пользу, спасению нашей души, к прощению наших грехов, о при невинности христианина, к получению застрадания венца в Царстве Небесном. Как говорят старцы в Арсенофе Великий и Иоанн, все, что не случается с человеком, служит к испытанию и спасению его, чтобы он потерпел, и во всем укорял себя, как недостойного. Добрый знак, что ты скорбишь. Разве ты не знаешь, что когда кто просит отцов молиться о нем или молить Бога, подать ему помощь, тогда умножаются скорби и искушения к испытанию его. Итак, не ищи покоя телесного, если не посылает его тебе Господь, ибо мерзок пред Господом покой телесный. И Господь сказал, «В мире будете иметь скорбь». Зная, что те, которые желают покоя во всем, услышат некогда, ты получил уже доброе свое в жизни своей. Если кто не переносит досад, не узрит и славы. Разве не знаешь, что «многие скорби праведным» — Псалом 33, стих 20 «и ими они испытываются» как золото огнем. Поэтому, если мы праведны, то будем испытаны скорбями. Если же напротив грешны, то потерпим скорби, как достойные того, ибо от терпения — опытность. Приведем себе на память всех святых и вспомним, что они терпели, делая благое. Они были ненавидимы и оскорбляемы до кончины своей. «Возлюби скорби во всем, чтобы быть сыном святых, и будешь ли ты в скорбях или нуждах, или в угнетениях, или в болезнях и трудах телесных за все постигшее тебя. Благодари Бога». Как пишет преподобный Исаак Сириянин, «Не благоволил Бог, чтобы возлюбленные Его покоились, пока они в теле, но более восхотел, чтобы они, пока в мире, пребывали в скорби, в тяготе». в трудах, в скудости, в одиночестве, нужде, болезни, в оскорблениях, в сердечном сокрушении, в утружденном теле. Господь знает, что живущим в телесном покое невозможно пребывать в любви Его. Когда же болезни, скудость, истощение тела и боязнь вредного для тела возмущают мысль Твою и препятствуют радости упования Твоего и попечению о Господе, тогда знай, что живет в тебе тело, а не Христос. Поэтому о всяком скорбном для нас приключении, встречающемся с тобою явно или тайно, со всей осторожностью, далекую от самомнения, находи, что по справедливости и по суду приблизилось к тебе все это, и за все принеси благодарение. Итак, во всех случаях страдания целесообразны, Но можно говорить не только о целесообразности, но и о необходимости для человека страданий. Об этом так пишет Фиолетов. «Душа человека, ничего не пострадавшего, не испытавшего ни бурь, ни волнений и борьбы, часто сама покрывается корой суетности, пошлости, самодовольства. Перед ней появляется опасность погрузиться в состояние инерции и мертвенного покоя. В повседневных примерах мы можем видеть, как часто люди, ничего не испытавшие, не могут понять переживания других людей, являются безразличными к их страданиям, как часто теряется перед ними сознание высшей цели и смысла жизни, и они погружаются в тину мелочей. Это состояние полного самодовольства и тупости часто смешивается в мещанском обывательском сознании Со счастьем. Таким образом, от Бога посылаемые страдания не есть нарушение мировой гармонии, а наоборот, утверждение ее, восстановление справедливости и устранение греха. Во всех случаях страдания людей есть одна из форм проявления неусыпного о них промысла Божия, доказательство любви и милосердия Бога к падшему человечеству. При благости и мудрости Божией иначе, конечно, и быть не может. Поэтому задонская подвижница Матрона Наумовна говорила так. «Горе в жизни — это гостинцы, посылаемые нам из рая». А епископ Бого писал, «Величие и красота души расположены по ступенькам, по силе страданий». Кто не видел на множество примеров, что часто житейское счастье не только не полезно для нравственного развития человека, но прямо губит его? По существу христианин должен отказаться от житейского понятия слова «несчастье», так как всякая скорбь, соединенная с терпением, хороша и полезна, пишет преподобный Петр Дамаскин. Несчастье Нет в мире, где господствуют и царствуют благие Господь Бог. И то, что люди называют несчастьем, есть милостивое наставление вразумление от Бога Отца или испытание им веры христианина. Как пишет апостол Павел в христианине, от скорби происходит терпение, от терпения — опытность, от опытности — «Надежда, а надежда не постыжает». Послание к римлянам, глава 5, стихи 3-5. Святитель Иоанн Тобольский так говорит об этом же. «Если бы воля человека была направлена к добродетели и была бы истинно покорна и согласна с волей Божией, то труды, болезни, скорби и другие неприятности, которые встречаются каждому человеку в жизни — не были бы для него наказанием, ибо он переносил бы их с радостным и благодушным сердцем по любви к Богу, рассуждая и твердо веря, что они постигли его по воле Божией и ее попущению для неизвестной ему, но доброй цели. Более того, святые и праведники достигли того, что, понимая благодетельное значение скорбей для души человеческой, они Переживали их не только благодушно, ропота и смущения, но радостно, и начинали стремиться к ним и искать их. Так мудрая гумень Арсения пишет: После того, как Господь поможет отрешиться от страстей, тогда для души составляют отраду жизни скорби. Она выше их она не чувствует, а только сознает и видит и чувствует великую помощь Божию. укрепляющую дух в скорбях и искушениях жизни, видит великую премудрость его путей, ведущих человека к свободе через скорби, и в самих скорбях очищающую его, выводящую из неправильного положения и ставящую всегда на правильный путь. Тогда душа чувствует и силу, и радость, и благодарит Бога за скорби, и кажутся они ей, Ничтожными в сравнении с теми благами, которые Он даровал ей через скорби. Вот почему одна праведница говорила, «В мире радости всех выше — это радости страданий». А праведник священник Иоанн пишет, «Мы имеем все основания жаловаться, когда не имеем страданий, так как ничто не делает нас подобными Господу». как несение Его креста. Отсюда понятен будет и афоризм духовного философа Экхарта. Тихая и покойная жизнь, проведенная в Боге, — хорошо. Жизнь, полная бурь, прожитая с терпением, — лучше. Но найти покой в жизни полной боли — наилучшее.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 и есть дар христианину от Бога. Об этом так пишет преподобный Петр Дамаскин. «Терпеть обиды с радостью и незлобиво делать добро врагам, полагать душу свою за ближнего и подобное, есть дары Божии, посылаемые стремящимся к ним, чтобы их получить от Бога своим страданием». Итак, лишь тот может тяготиться несчастьями и бедами, кто не доверяет Богу, не сознает своей греховности, не чувствует необходимости очищения своего сердца, спасения своей души и не знает своего бессилия достичь этого своими усилиями. Как пишет старец Силуан, «Если постигает тебя неудача, то думай, Господь видит мое сердце, и если Ему угодно, то будет хорошо и мне, и другим». И так душа твоя всегда будет в мире. А если кто будет роптать, это не так, а это нехорошо, то никогда не будет мира в душе, хотя бы он и пост держал, и много молился. Иной много страдает от бедности и болезней, но не смиряется, и потому без пользы страдает. Смирясь, ты увидишь, что твои беды превратятся в покой, так что ты и сам Увидишь и скажешь, «Почему же я раньше так мучился и скорбел? Но теперь ты радуешься, потому что смирился, и пришла благодать Божия». Тот же Старец говорит и о том, что скорби неизбежно сопутствуют любви и возрастают в душе по мере того, как растет в душе Христова любовь. Это и понятно. Любовь Христова в душе христианина, объемлет весь мир и горячо и больно переживает скорби всего мира, как их переживал и Христос, когда Он плакал, глядя на Иерусалим, провидя все будущие Его бедствия. Поэтому, как пишет схиархимандрит Сафроний, любящий Бога проходит через такие страдания, которых, не имеющий глубокой веры в Бога, не выдерживает и заболевает душевно. но из глубокой веры и любви рождается и великое мужество. Как пишет преподобный Исаак Сириянин, «Кто без скорби пребывает в добродетели своей, тому отверста дверь гордости». Но Господня забота и помощь человеку в развитии в нем смирения повсюду разлета в мире. И, как говорит игумен Иоанн Крестьянкин, Все обстоятельства и факты земной жизни предназначены, чтобы смирять человека, измаловать его, стирать гордыню, гордыню его чувств и разума, посвящая его сознанием милости Божией, или бия его по самодостаточности, самостоятельности, самодовольству. Здесь все блаженство в жизни, все жизненные удачи, и здесь, с другой стороны, смысл всех бесчисленных болезней, признаков смерти, нравственных унижений, бедности, зависимости, чувств своего бессилия, как в отношении прошедшего, так и будущего, и настоящего. И здесь зарождение благодарности Богу, и здесь, с другой стороны, крушение всех тщетных вер, всех суетных надежд, и ложных идеалов. Какой бы ужасающий гордыни исполнился человек, если бы его не смиряло все то, что его теперь смиряет на земле. Смерть, болезни, физические страдания, беспомощность во множестве случаев, слабость, душевные муки и томления, унижение, труд, необходимость притрудного учения во всех областях, неверостное, неразумие, безобразное проявление внутренних страстей, суд совести. А епископ Воролам Ряшинцев дополняет к этому. Нам тогда только начинается некоторая оценка на небе, когда мы что-нибудь невинно терпим, со всяким смирением, безропотно, как Божие попущение и испытание. Этим очищается душа от духовного растления. Без невинного и глубокого страдания, без креста, никто не войдет в рай. Путь Божий есть ежедневный крест. О том же пишет и отец Александр Ельчининов. «Мне часто кажется, что все шипы и тернии нашего жизненного положения точно устроены Богом для врачевания именно нашей души. Скорбями потребляются грехи наши. Нет скорбей — нет и спасения», — слова преподобного Серафима. Не только страдания, посылаемые Богом, но всякое духовное усилие, всякое добровольное лишение, всякий отказ, жертва немедленно размениваются на духовные богатства внутри нас. Чем больше мы теряем, тем больше приобретаем. Вот почему трудно богатым войти в Царство Небесное. Потому что в них не совершается этого размена, Благ земных временных тленных на благо небесные нетленные. Отсюда горе счастливым, сытым, смеющимся. Они оскудеют до полной духовной нищеты. Мужественные души инстинктом ищут жертвы страданий и духовно крепнут в испытаниях. Многочисленные подтверждения этого в Евангелии и у апостолов. Особенно много об этом у апостола Павла. Это знают даже в нехристианские религии, как истязают себя факиры, йоги, дервиши. У них это точный расчет. Мы должны просить Бога, чтобы Он дал нам испытания и почаще печалиться, когда живем благополучно. Дети, выросшие в тепле неги и сытости, вырастают духовно пустыми, наоборот, прошедшие через болезни, нищету, вырастают духом. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безберном преизбытке вечную славу. Второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 17. Господь бесконечно жалеет нас, но посылает нам страдания. Только если нас поражают несчастья и катастрофы, Мы можем дать какие-то искры, какой-то святой огонь. Поэтому будь терпелив в своих скорбях. Без страданий не живут даже низшие существа. А чем выше человек, тем больше он страдает. Многому научила меня болезнь. Еще больше утвердила в мысли, что если со Христом, то и со страданиями. и что нет христианину иного пути, как через боль внутреннюю и внешнюю. И думая о бесконечном множестве страданий в мире, я думал, что вот такими, ничем не заслуженными, безвинными страданиями строится невидимое Царство Божие, создается и собирается Его страдающее тело, Церковь Христова. велика очищающая сила страданий и смысл их. Духовный наш рост зависит главным образом от того, как мы переносим страдания. Мужество перед ними, готовность на них — вот знак правильной души. Но не надо искать их и выдумывать. Часто Господь посылает великие страдания перед смертью тела. Здесь также видна особая целесообразность таких страданий. Чем больше страданий оставила душа на земле при переходе в тот мир, тем выше радость в том мире блаженного упокоения. Здесь надо вспомнить и слова Господа. Горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо залчите, Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Евангелие от Луки, глава 6, стихи 24-25. Вот почему духовные люди так жалеют тех, кто в мире грешит, не кается в грехах и живет легкой рассеянной жизнью, полной развлечений и удовольствий. Про них говорят «оставил их Господь». А про терпящих бедствия говорят «их посетил Господь». Как писал Иванов в работе Смирения во Христе» кому идет счастье житейское, тот теряет компас жизни. Тот самый несчастный человек, личная жизнь его, в опасности. Поэтому мудрецы, древние и новые, не только христиане, вовсе избегали быть счастливыми. И у них чувство иного мира превалирует над всем видимым, и чувство ответственности за жизнь, было необычайно развито. Мудрые люди не стараются поудобнее устроиться на своем жизненном поприще, чтобы не заснуть и не прозевать грядущего жениха в полунощи. Не должен разум христианина смущаться и при виде страданий невинных детей. Здесь также неизменно присутствует Божья премудрость, благость и целесообразность. Чаще всего Господь хочет через страдания невинных детей вразумить их родителей или близких, отвратить этих последних от пути греха и поставить на путь покаяния. Сами же дети будут впоследствии, может быть, за гробом, утешены Богом в неизмеримо большей степени по сравнению с их кратковременными страданиями. Здесь вместе с тем надо вспомнить, и о словах Господа преподобному Антонию Великому. Преподобный Антоний однажды долго размышлял о множестве бедствий и искушений постигающих людей, о страданиях невинных детей и о других труднопостижимых для человеческого ума вопросах. Тогда он услышал «Антоний — это судьбы Божии, исследовать их душевредно, Себе внимай. Как пишет иеромонах, а впоследствии архиепископ Иоанн Шаховской, Сан-Франциский, «Не в физическом здоровье и не в тленном богатстве быстротекущей жизни смысл бытия человеческого на земле. Венец милости к человеку в вечности. Венец в том, что Господь, усыновляет человека и причисляет его к своему крестному пути правды в ветхом мире. И, страдая за рабов своих, страдает в сынах, распространяет пределы своего страждущего богочеловеческого тела на тела всех сынов своих и страдания богочеловеческой души своей на их. души. Так рождается новый мир. Это великая тайна строительства церкви нового мира на крови агнца и агнцев. Но не для всех одинаково раскрывается в мире эта тайна, ибо она не может быть непонятна, не принята во всем ее благословении в нечистых путей усыновления Богу. вне великой к Богу любви. Лишь эта любовь, пусть юная, пусть молчаливая, раскроет до конца и оправдает все страдания. То, к чему мы идем, слишком велико. То, что мы здесь оставляем, слишком ничтожно. В этом мире ничтожны все наши добродетели, ничтожно все наше понимание истины. И поэтому нет на земле высшей красоты, чем страдание правды. Нет большего сияния, чем сияние безвинного страдания.